Глава 16. Союз меча и орала Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности Могут выпасть зубы, посидеть и передеть волосы, развиться одышка Может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба Но голос у нее не изменится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 «Но я вовсе не приехал из Парижа», — растерянно сказал Воробьянинов. «Мы с коллегой прибыли из Берлина», — поправил Остап, нажимая на локоть и Ипполита Матвеевича. «Но об этом не рекомендуется говорить». «Ах, я так рада вас видеть!» — возопила гадалка. «Войдите сюда, в эту комнату, а вы, Виктор Михайлович, простите...»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 где Остап, сидя на обломке ворот дома номер пять по перелешенскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантасмогорические идеи, клонящиеся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. — А вы помните, Полит Матвеевич, — говорила Елена Станиславовна, —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 Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась в кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать!» — сказала Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает. Надежная женщина!» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?» «Всегда!»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 Упоительное состояние Перед вышесредним шантажом Он прошелся по комнате как барс В таком возбужденном состоянии Его застала Елена станиславна С трудом тащившая из кухни самовар Остап галантно подскочил к ней Перенял на ходу самовар И поставил его на стол Самовар свиснул Остап решил действовать «Мадам!» — сказал он «Вы счастливы видеть в вашем лице?» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеться соизволил Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет — государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова.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 «При наличии отсутствия», — сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер пять, возомнивший о себе хам, и плашки в три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее. «Хорошо!» — грянул Остап. «Елена Станиславна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»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 Вы меня понимаете? Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку. Попрошу делать взносы, и Полит Матвеевич подтвердит мои полномочия. И Полит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже не смыщлённые ни кешас владей, и сам гениальный слесарь поняли тайную суть и насказание Остапа.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 Остап был неумолим. В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними. Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу детишек по 200 рублей. — Всего, — возгласил Остап, — четыреста рублей. Эх, двенадцати рублей не хватает для ровного счета. Елена станиславна долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в старом ридикюле искомые двенадцать рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена станиславна совсем размякла, гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. «О дне следующего заседания...»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 и наконец сообщил, что Плеханова не иначе как бывшая губернаторская. Ну, губернаторская. Губернаторскую я хорошо знаю. 25 лет вожу на губернаторскую. Ну и ещай на губернаторскую. Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный штаб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 Черток вдовы Грицацуевой сиял. По главе свадебного стола Сидел марияжный король, Сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Кости шумели. Молодая была уже немолода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди,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 Такого сица теперь нет. Надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь. Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения. — Готово, — сказала стаб тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. «Ну — Ну, — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады,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 Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. — Теперь наши шансы увеличились! — он походил по комнате. — и чего этот стул обошелся вдове больше, чем нам. Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек,